КОВНИК ЗНАЕТ Они ночевали в низком каменном помещении с полукруглой амбразурой, бывшем орудийном капонире, на железных матросских койках, на тюфиках, набитых высохшей морской травой. Вместо простыней — старые сигнальные флаги. Зорко повозился и задышал тихо и ровно. Лен смотрел в темноту. В голове больно стучало. «А я-то думал... А я-то думал...» Он думал, что вернется в школу и скажет. «Господин генерал, Людвиг Валентин, не надо мне офицерского чина и кортика. Я прошу о другом. В Личевске есть мальчик, который стал мне как брат. Позвольте мне вернуться за ним и доставить его в школу. Клянусь, из него получится настоящий гвардеец». «Разве генерал смог бы отказать?» Да, конечно, Зорко не раз давал понять, что он на стороне Йоссов. Но Лёну казалось, это просто по детскому непониманию. Потому что он, Зорко, из тех краев, И потому что уверен, автобус, где ехали отец и мать, уничтожили имперские солдаты. Но ведь можно же будет доказать ему, что это наверняка была шайка мародеров, одетая в солдатскую форму. Таких бандитов немало бродит в пограничных лесах. Они не подчиняются ни имперским властям, ни ёвским правителям и выдают себя то за солдат Его Величества, то за повстанцев. Ведь так оно наверняка и было. Оказавшись в школе, Зорка обязательно поймет, где настоящая правота. Он же умный и честный. Если увидит, что ошибался, упрямиться не станет. Конечно, там у них не будет такой дружбы, как здесь. Это в школе не принято. Но все равно они часто будут рядом. Ниточка не порвется. А главное, Лен до конца выполнит свой долг, сделает Зоркину судьбу счастливой. Поступит, как хотела Динка, когда спрашивала, ты сможешь о нем позаботиться? Так думал Лен до сегодняшнего вечера. А сейчас... Сейчас было понятно, что все прежние мысли пустые и наивные. зорка солдат он такой же солдат как лен только из другой армии и бесполезно его в чем то убеждать он знает свою правоту и она не та что у лена да зорка боится отвратительных подземных крыс но умереть за свое дело наверное не побоится трусы не послали бы с таким заданием господи помоги мне «Подскажи мне, что делать? Зачем судьба свела нас там, на площади?» «А затем и свела, чтобы все было именно так», — пришло к Лену безжалостное понимание. «Затем, что судьба на стороне империи, она специально поставила юного гвардейца Бельского на пути мальчика Зорка». «Ну и что же, что он? Щуплый мальчик в матроске. Дело не в этом». «Дело в том, что он враг. Он несет империи зло. И, наверное, громадное зло. Не меньше того, что несет своим врагам Лен. И я обязан остановить его». «А как остановить? Уговаривать? Ха, смешно. Проследить Зоркин путь до конца. А что дальше? И к тому же у него, у Лена свое задание. И я не шпион». может связать зорко и спрятать в подземелье надо какой парой все равно его когда нибудь найдут и освободят или сам вырвется если раньше не умрет если не умрет полковник дан обожженный в десятках боёв десантник негромко даже грустно как то говорил на лекциях затихшим пацанам в погонах аксельбантах. «Кто, по-вашему, настоящий воин? Тот, кто храбр и умеет ловко одолеть врага? Если бы все было так просто. Перечисленных качеств, друзья мои, достаточно для бандита, боевика, террориста. А для воина империи мало храбрости, силы и боевой выучки. Бывает, что врага нельзя победить, если прежде не победишь себя. Победа над собой... «Вот высшая доблесть солдата!» Голос полковника креп и повышался. «Случается, что душа твоя горит, внутри тебя отчаянный крик, и рука отказывается нажимать на спусковой крючок. А ты должен, должен, должен... Разве легко было нашим парням превращать в уголь село крутые холмы, когда ёстские звери огородили себя кольцом заложников?» Разве не мучительно понимать, что от вашего залпа станут мертвыми и обгорелыми дети? Но эти воины знали. Тех, за кого они воюют, у них за спиной гораздо больше. Стояла такая тишина, что за стеклами слышен был в листве шорох воробьев, А полковник успокаивал голос и опять говорил негромко.